Глава следующая. А почему на нас там вещи нападали? Диваны, шкафы, стул? всё вы спрашивал Шурка. Ведь это же нам не мерещилось. Та неровнодушно смотрела в окно. В нахохлившихся домах окна были заклеены полосками бумаги или вовсе выбиты, потому что это чужие вещи и квартира чужая. Шурка вспомнил женщину Голубе и решил больше не спрашивать. Лютик, Людвиг и Бобка разговором не интересовались. Бобка укрыл ноги полой шинели своего нового знакомца и задремал. Но Таня сама заговорила. «В ней вообще раньше жили совсем другие люди. В нашей комнате? Ну да, Парамоновы». И Шурка на всякий случай напомнил. «Подруга тети Веры». «Парамоновы?» — фыркнула Таня. «Такие же воры? Нет». Везде другие люди, понимаешь, Шурка, в квартире и в доме, во всех этих красивых домах. А мы в их дома забрались, как воры. Таня подыскивала нужное слово, как тараканы. Нас разбомбило, возразил Шурка. Что же нам на улице спать? Таня вздохнула. Это до нас. Причём здесь тогда мы? Это вообще по Ромоновы манят другие соседи, а не мы. До промоновых, до мани, до соседей, до всех. Ну здравствуйте, до всех там жили какие-то буржуи, махнул рукой Шурка. Какие-нибудь капиталисты или помещики, и всех этих графьёв да князьёв прогнала революция, а добро их поделили между простыми людьми. Вот-вот. Простые люди и украли. Что, по-твоему, буржуи это не люди, у них можно красть? Шурка растерялся. Тьфу, Танька. Это кто тебя подучил? Смотри, в школе такое не брякни. Вдруг испугался он. Ты же пионерка. Я воровка. Тяжелым голосом сказала Таня. Мы воры. И мрачно добавила. Вот за это нам все. Она смотрела в окно. Тут я готов поспорить, не сдался Шурка. Ой, смотри, человек прошел. Шурка обернулся. «Вон еще один!» До этого нигде в городе людей они не видели. А теперь стали попадаться прохожие. Они все плелись в одну сторону, в ту же, куда ехал трамвай. Таня прилипла к окну. Изо рта ее врывался порог, а плечи плясали цыганочку. Шурка осознал, что и сам давно уже едет, обняв себя за плечи. А теплее не становится. Ноги выбивали дробь. «Не стучи!» "Строго сказала Таня. Холодно. А тебе разве нет ваши билетики?" гаркнул голос. Все четверо вскинулись, покачиваясь от тряски и цепляясь поочерёдно за кожаные петли, как обезьяны за лианы, к ним приближалась огромная кондукторша. Бобка сонного уставился на неё. Билетов у них не было. "Покупайте!" чугунно приказала кондукторша, поправив на груди катушку с разноцветными билетами. У нас денег нет. Тихо сказала Таня. Ничего не знаю, покачала головой кондукторша. Платите или сходите. А девочка меня бесплатно отвезла. Встрял бубка. Какая ещё девочка? Уставились на него Таня и Шурка. Бесплатно? Ну я ей задам. Так будете платить? Ну? Вообще-то это нечестно, напала на неё Таня. Что же вы сразу не сказали? Когда мы вошли, я вас вообще не видела, а я всё ждала, когда в вас совесть проснётся. Отбрила её кондукторша. Тётенька, пустите, мы только разок. Тоном заправского зайца стал бить на жалость Шурка. Вылезайте, приказала кондукторша. Руки у неё были могучие в веснушках, имя она наверняка выбрасывала зайцев играющие. Но послушайте, начал Лючик. Она помотала головой. «Слезайте вон отсюда!» «Чем же платить?» Растерялась Таня. «Говорю, вон отсюда!» «Ну, давайте, давайте, поднимаемся!» Она сделала соответствующее движение пальцами. «Покидаем вагон!» «Послушайте!» Поднялся Лютик. «А ты сиди!» Неожиданно кивнула ему кондукторша. «Заплати только и катайся, сколько влезет!» Лютик недоуменно уставился на нее. Таня глядела на него. «А?» Кондукторша показала толстым пальцем на карман Лютиковой шинели. Он хлопнул себя по карману, нырнул рукой и удивился еще больше. В пальцах у него была монета. Ни копейка, ни пятак, ни гривенник. Тяжелые с ребристыми краями. Лютик ошарашенно смотрел на нее. — Да, с этим сейчас сплошная неразбериха, — принялась отматывать билетик кондукторша. — Все идут и идут, все везут и везут, все на бегу, все тяп-ляп. Сокрушённо приговаривала она: "Кто убит, кто ранен, пойми тут. Такие тяжёлые ранения бывают, что думаешь, но ну, этот уж точно сюда. А потом раз, а ему вовсе не сюда жить будет. Но больше ты, конечно, сюда. А отсюда никого. Вон трамвай по Ржевском гоняет. Теперь уже от холода клацали зубы. Ледяной ветер из выбитых окон гулял по вагону, залетала серебристая пыльца. Шурка изумился. За окнами теперь было бело. Лётик всё разглядывал монету, потом протянул её кондукторше. "Давно бы так", проворчала она, протянула билет. "Возьмите его, Таня", сказал Лётик. "А я здесь сойду. Ведь всё правильно?" Поднял он на кондукторшу своё обезображенное лицо. "Всё верно. Один взрослый это как два детских. А детсадовцам проезд бесплатно". Та поморщилась, но кивнула. Таня вскочила. Ни в коем случае! Жорка, бобка! В голосе её задрожали слёзы. Мы выходим. Остановите вагон. Она крикнула в сторону кабины. Вожатый, остановите вагон сейчас же. Глупости, Таня, заградил дверь лютик. Быть живым всяко лучше. Это неправильно, выкрикнула Таня. Таня, это моя монета, а не ваша. И я поступаю с ней, как считаю нужным. Нет! Вы только в оба смотрите. Как только увидите санки, мигом выскакивайте. Хватайте их скорее, и на другой берег. Во что бы ты ни стала на тот берег, держите же. Ну, красными от холода пальцами он протягивал монету. Вам пора выходить, огорчился Бобка. Санки? удивился Шурка, машинально подставляя ладонь ковшиком. Вы поняли? Запомнили? Прекратите. "О, чей на закричала Таня. Шурка, ни вздумай её брать, слышишь? Ни за что!" Было в её голосе что-то, от чего Шурка убрал руки за спину. И тогда Лютик просто пульнул монету, как плоский гладкий камешек по полу вагона, а сам проворно вскарабкался с ногами на скамейку и выскочил в пустое выбитое окно. Только полушенили хлопнули как крылья. "Таня ахнула. "Да", сказала кондукторша. "Так всегда." Добрым людям чужое несчастье всегда кажется больше их собственного. Этот лютик просто болван, крикнула Таня со слезами. Он добрый, пожала могучим плечом кондукторша. Шурка приник к окну. Дома были только по одну сторону, с другой лишь гранитный заиндевевший парапет и белёсое небо, а стала бы река. Шуркины пальцы, сжимавшие раму, онемели от холода. Но он не обращал на это внимания. Он смотрел. Люди. По набережной брели люди, закутанные так, что не разобрать, мужчина или женщина. Обессиленные, шаркающие, сгорбленные, не понять, молодые или старики. Цепенели фарфоровые от мороза деревья. Огромные сугробы вздымались алмазными горами. И в сверкающей белизне Шурка ясно разглядел санки. Они торчали полозьями вверх. Вниз змеилась веревочка. Шурка вдохнул так, что от ледяного воздуха заломило в груди и заорал «Танька, на выход!». Деревянные двери гармошки за Таниной спиной стукнули и раскрылись, и, не дав сказать Тане «нет ни за что», Шурка пихнул ее в живот, что было сил, схватил бобку и сиганул следом. Он знал одно — здесь им оставаться нельзя.